школьное юбилейная Мы все пришли сегодня в школу. Отметить славный юбилей. Дела оставив и заботы, семью, проблемы и друзей. Пройтись по тихим коридорам и заглянуть в любимый класс, где мы мечтали и страдали, и где порой ругали нас. Вот здесь мы спорили с друзьями, а Там грустили иногда. Все это было, было с нами. Но как бегут, летят года. И лишь учитель не изменен С уставшим взглядом мудрых глаз. Вы целый мир для нас открыли. Вы доброте учили нас Писать, считать и добиваться. Нам повторяли вновь и вновь. Ни за какие деньги мира Нельзя купить друзей, любовь. Мы стали взрослыми давно уж, кто бизнесменом, кто врачом, кто журналистом, кто ученым, и знаем в жизни, что почем. Но очень часто вспоминаем родную школу, весь свой класс, осенний бал и квн учителей, журивших нас. Вы нас учили добиваться и видеть смысл везде, во всем. Сегодня можем отчитаться, не подвели, не подведем.